морской порт и крепость Петра Великого. В 1857 году Ревель был исключен из списка городов крепостей Российской империи. Средневековая каменная городская стена и пояс земляных укреплений эпохи барокко безнадежно устарели и при имевшемся уровне развития военной техники не могли больше защищать город. надвратные башни городской стены снесли, чтобы создать лучшие возможности для движения транспорта, а на месте засыпаемых рвов и земляных бастионов стали закладывать парки. Незадолго до начала Первой мировой войны царские власти решили создать вокруг Ревля, как важного портового и транзитного города, современный пояс береговой обороны. Построили узкопережную, колейную линию крепостной железной дороги как на острове Нарген, так и на материке, от гавани до местечка Вяена. Стали отстраивать мощную систему бетонированных казематов, блиндажей и орудийных батарей. Последние должны были не только защитить Ревель в случае нападения, но и закрыть на замок Финский залив, сделав невозможным прорыв германских или других судов к Петербургу. Снаряды дальнобойных орудий калибром в 400 мм, установленных на острове Нарген, были способны достигать берегов Финляндии, а батареи на финском берегу и островах эстонского побережья. С началом работ опоздали, как в свое время перед Северной войной. Опоздали и шведы со строительством бастионов. Во время начавшейся Первой мировой войны на работах стали использовать также немецких и австрийских военнопленных. Вследствие углубляющегося хаоса работы застопорились и не были завершены. При отступлении под напором наступающих войск кайзеровской Германии дальнобойное орудие были демонтированы или взорваны вместе с частью построек. но остатки крепостных сооружений морской крепости имени Петра Великого на острове Айгна, Найсар, в Сурупе и других местах до сих пор остаются достопримечательными реликвиями военной архитектуры. А порт Петра Великого, заложенный в 1912 году у полуострова Копли против двух островов, соединенных в свое время с материком Молом, стал еще одной попыткой увековечить память великого фортификатора Петра I и укрепить становящийся все более зыбким авторитет Российской империи.